в котором он пребывал относительно время времяпрепровождения Адетты, а также умственной ленью, мешавшей ему восполнить неизвестное воображением. Сначала он не ревновал всей жизни Адетты, но только те моменты ее, когда какое-нибудь обстоятельство, может быть даже неверно им истолкованное, приводило его к предположению, что Адетта, пожалуй, обманывает его.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 Бежал общество, как если бы оно жестоко оскорбило его. И как же ему было не сделаться мизантропом, если во всяком мужчине он видел возможного любовника Адетты? Так ревность еще больше, чем страстное и радостное желание, которое он чувствовал сначала к Адетте, меняла характер Свана и делала совершенно неузнаваемыми в глазах окружающих даже внешние проявления этого характера.